Третий. Ирис осторожно крадучись на полсогнутых шагнул на усеянную желтыми одуванчиками полянку. Это могло быть обманом. Трава была чрезмерно зеленой. На общем ныло-сером фоне шелковистая трава, колышущаяся под ветром изумрудной волной, выглядела чем-то нереальным и невозможным. На зоне нет ничего невозможного, в этом гротескном смешении абсурда среди возможной не может быть, случалось все. Здесь каждый миг может произойти то, с чем еще не сталкивались, чем глубже сектор, тем чудесатее и чудесатее. Трава была слишком зеленой. Вполне обычная трава здесь мушала опасения намного больше. Нежели известная опасность. Слишком уж беспечно все было, словно звало, манило отдохнуть в этих волнах, прислониться к чуть шершавому, прогретому жаркими лучами солнца камню и стремить взгляд в бездонную сень прояснившегося неба. И все. Точка в сталкерской биографии – жирная точка с коротким росчерком. Таких обманок-миражей было много в центральных секторах. Как и зачем они возникали, никто не знал. В этих колышущихся волнах могло таиться все, что угодно. Прилегший человек мог уже никогда не встать, и в свете этого вопроса о том, как они возникали, был не таким уж важным. Лесник встал в полный рост, закинул грозу за спину и махнул рукой. Путники тихо вошли на полянку, настороженно вглядываясь в траву. «Все нормально». На рывковой поляне всегда чисто, но проверить все равно не мешает. Устраивайтесь. Он первым рухнул на траву и, прислонившись к камню, вытянул флягу и бросил кормовью. Можно не экономить, через полчаса будем на базе. А почему рывковая поляна? Коперник смахнул пот, достал сигарету и селся в густую зелень. Отсюда до базы всего один рывок. Расслабляться не стоит, и мне вас учить. Дуда шевелил траву с мальчишеской улыбкой наблюдая, как с его ладони скакит кузнечик. Варяг приложивал на рану кусок обеззараживающей синтоплоти из аптечки. Рана была пустяковой, но все еще кровила, доставляя при движении неприятные ощущения. Во время боя можно терпеть, но позже желательно обработать. Тут каждый пустяк мог стоить жизни. Тот всегда честно. Всегда никто не знает почему. На поляне никогда не видели ни аномалий, ни мутантов. Настоящий азис. После такого перехода в особенности! Громарь почесал щетину. Аномалия напечкана. Как же вы? выживаете? В итоге выживаем. Кеноиды помогают. Без них было бы плохо. Ирис взглянул на Аргуса, выкачивающегося, траве лапами кверху. Молодой совсем, потому позволяет себе иногда подурачиться. Взрослые кеноиды предельно собраны, лучших союзников нельзя и желать. Кеноиды? Коперник с любопытством взглянул на Аргуса, что унюхал нору Туршканчика и Азар накопал лапами землю. Да, разумный собачий. Не смотрите так. Мне вполне достаточно знать, что они есть, а танкости их появления мало волнует. С этими вопросами это к доктору. Он объяснит лучше. Кстати, Брюс решил не поднимать базу на уши и решил встретиться с вами у него на болотах. Так ближе и безопаснее. Здесь не так глубоки, так лупает под ногами, но полно мин. Мы их не ставили, они сами туда сползлись. Не спрашивайте откуда, не знаем. Коперник кивнул леснику и вскинул рюкзаки, они устремились к темной точке на горизонте. Доктор подошел к окну и поежился, потирая руки. Вот ведь зарядило. Все небо в тучах. Может ищу чаю? Она меня на травах. Местные сборы, знаете ли, таких нигде нет. Моровик трава, слепой корень, много чего. Он оглянулся и весело задорно расхохотался, разглядывая сунувшееся лица коперника, что с сомнением заглядывал в чашку, из которой только что испил ароматного настоя. Сударь, это лишь название не более. Морить и слепить ни в коей мере не собираюсь. Наоборот, эти растительные компоненты обладают регенеративными свойствами, характерны лишь данной местности. И у меня есть все основания полагают, что за пределами зоны они потеряют свои свойства. На исследования у меня было времени более чем достаточно. Хм, а как вы попали к кинологам? Как доктор биологических наук попал к военным, а потом в зону? Брюс, положивший ногу на ногу и изучающий карты будущего маршрута к периметру, стряхнул пепел и кивнул. Расскажите, доктор, нашим гостям это будет интересно, а я, пожалуй, откланяюсь. Надо готовить людей дорогу, да и дел на базе сейчас более чем достаточно. Покойный Марков в последнее время все пустил на самотек, и сейчас приходится все буквально глотать. так что вы уж меня извините, Коперник, Кромарь. С этими словами сухощавый лесник накинул капюшон, скрипнув дверями и канул в пелену дождя и сопровождаемый вездесущими овчарками растворился в аномальном поле. Охрана доктора знала свое дело. Киноидам не нужно было отдавать приказы или распоряжений, каждый из них а он отлично знал, что нужно делать в тот или иной момент. Можно быть уверенным, Брюса сопроводят до самого блокпоста база и доставят целости и сохранности. После смерти бывшего лидера лесников, киноиды взяли на контроль любое прикосновение к охраняемому объекту. Веря жертву на прицел, вражеский снайпер так или иначе думает о ней, прикасается мыслями. Как только киноиды чувствуют прикосновение, то видят, откуда будут стрелять и водят человека в безопасное место. Если надо, сбивает с ног. Если надо, сами привык под пулю в виде ее перемещения. Потери человека, возможного партнера, для рода куда трагичнее, чем гибель киноида. К тому же у киноида больше шансов выжить. От природы форсирована регенеративная способность, да и плотность кожного покрова пулю держит ничем не хуже укрепленной брони. Доктор подошел к аккуратной беленой печке, бросил несколько смоленистых поленьев, и по комнате поплыло живительное тепло, запахло гретой глиной, огнем, дымом. Подрескивающее пламя бросалось по щелочку дверки, свевающиеся на стене причудливые облезки. Все молча вглядывались на двигающиеся теми, в далекие разряды бушующих за окном молнии, и хорошо было сидеть вот так вот, просто впитывая тепло и глядеть на пламя. Доктор присел на скрипучий табурет, неторопливо зажег крысиную лампу, взглянул на гостей и вздохнул. Это длинная история, друзья мои, не знаю с чего и начать. Так много всего произошло, что даже сейчас, спустя 10 лет, не определишь, что стало решающим толчком моих исследований. Как успел сказать Брюс по образованию биолог, не знаю как кому, но мне намного ближе живое прикосновение к природе, нежели сухие цифры, оторванные жизнью. Когда они воплощаются в жизнь, то становятся вполне материальными, осязаемыми. Жаль только, что до сих пор во многом гений человеческой мысли работает преимущественно на разрушение. Человечество потеряло первоначальную нить своей эволюции, вместо преобразования себя, начав преобразовать мир вокруг не заботясь особо о грядущих последствиях. Технократические направления приводят к неизбежной деградации личности, когда вместо человека начинают работать машины, оставляя его в сфере вакуума, который от неумения себя занять неизбежно приходит к разрушению окружающего, покоряя своим чувственным порывом и желанием превосходства над другими. Оторванный от труда сначала физического, затем мыслительного человек находит смысл в удовлетворении своих страстей. М -м, возможное, слишком Сгущаю краски, но анализируя историю человечества в целом, я все больше утверждаюсь в этой мысли. Наши беды происходят от праздности и лени ума, от неспособности мыслиться в задательном ключе. Цивилизация идет к грандиозному тупику, попав в ловушку технократического прогресса, который приводит к обезличиванию в общечеловеческом масштабе. Уже сейчас начинается это рождения, все меньше и меньше рождается ярких, гениальных личностей и мыслителей. Парадокс? Освободившись с помощью машины и механизмов от излишней работы, мы не знаем, чем занять свой ум. Разучившись думать, наносим ущерб личному развитию и общему моральному фону, от недостатка которого к власти приходят те, то увы, меньше всего ее достоин. Наука начинает работать на удовлетворение амбиций, наращивая вооружение, направленное на конечное уничтожение. Но если бы погибли только мы... Вместе с собой мы губим также все живое, и планете не остается ничего иного, как защищаться. Зона – это один из механизмов ее защиты. Но все это пришло потом, а вначале я задавался вопросами эволюционного тупика и разрешения этой проблемы. Как ни странно, но во всех своих ответах я приходил к одному и тому же выводу. Человечество потеряло правильное направление, стало в одночасье вместо собственной личности совершенствовать протезы и костыли технических аналогов. Поймите правильно, я ни в коем случае не против технического прогресса, я против моральной деградации. Большие знания должны неизбежно подразумевать высокую ответственность и нравственность. Наука стала развивать ум, забыв о том, что человек не может жить мертвым голым вакууме цифр, погубив природу, и оторвав ее от себя, потеряв сердечность, способность сострадать и нести ответственность за содеянное, занявшись исследованиями, я перешел к выводу, что теория Дарвина, взятая некогда основоположниками научного атеизма как неоспоримый факт, была извращена. Из нее словно выдергивали целые куски, часто штопывая несуразности, нестыковки белыми нитками, заливая потоками демагогии. Идея Вселенского разума и новосфера Вернадского стало просвечивать для меня все ярче и ярче, указывая на восхитительные принципы созидания творения. Я никогда не был религиозен, в нашей стране это слишком опасно, но стал зреть некую более высокую реальность, превосходящую наше воображение, и в ее свете увидел искомый ответ. Началом нашего тупика стал ум, от которого так внезапно оторвали сердце. Неразрывная цепь эволюции остановилась и начала двигаться в противоположном направлении, переводя к власти все новых и новых тиранов, бросая на гранила вспыхнувшего нетерпения и войн судьбу миллионов, банкируя в массах идеи свободы. На самом же деле человек утратил свободу, став деградировать существо стадное, веря в глупые идеи равенства всех перед всеми на фоне всеобщей безответственности. Но я отвлекся от основной мысли, придя к идее, Неразрывная эволюции в самом человеке, я начал искать подобные аналогии в нашем близком окружении. В конце концов, мы живем в мире, который существовал задолго до нас, формируя колыбель нашего разума, который направили по ложному пути. Изумляясь этом откровении я сделал еще более поразительное открытие. Животные также способны к эволюции разума, ибо принцип совершенствования един для природы. Лишь глупцы задают вопрос о то, почему шимпанзе не эволюционирует сейчас в человека. Нельзя эволюционировать два схожих, но разных сосуда. Человек никогда не был обезьяной. Он всегда был человеком, вмещая в себя все вехи эволютивного пути развития планеты. Человек произошел не от обезьяны? А как же учение Дарвина об эволюции видов? Коперник, успевший незаметно вздремнуть, впервые заинтересованно взглянул на доктора. Развитие человека произошло на всех континентах одновременно, словно получив некий внешний импульс. И этим импульсом стал сам человек, воплотившись в виде переходного звена, которое до сих пор безуспешно ищут и никогда не найдут. Изменение произошло за одно поколение. Личность человека словно втиснули в обезьяний сосуд и оболочку, что стало само по себе мощным эволютивным фактором. Обезьяни же никогда не стать тем, чем она никогда и не была. Возможно, сейчас, в виде зоны, мы имеем следующий толчок эволюции, приводящий и выводящий человека из нынешнего тупикового состояния в нечто иное. Как я уже говорил, человек не может существовать сам, окружение развивается вместе с нами. Я стал искать эти огни разума в самых близких питомцах человека. Увы! Мы слишком заняты разрушением, чтобы их заметить, мы принимаем заразу способность к творению, но даже термиты производят жилище, по сравнению с которыми сами высокие наши небоскребы покажутся карликами. Они также имеют строгую иерархию, их общество также многослойное, функционально градуировано, как и наше. А мы, лукаве, лицемерно стараемся прикрыть глаза на существование искорки развивающегося разума, и дабы не нарушить миф о собственной исключительности, называем его инстинктом. Инстинктом, который держит их равновесие с окружающим миром намного лучше, нежели разумная деятельность человека, дикая и направленная на разрушение. «Так где же больше разума?» «Хорошо, хорошо, доктор. Это мы поняли. Но к чему здесь собаки-киноиды?» Коперник раскурил сигарету. «Допустим, если существует м -м, некий высший разум, почему же он не ставит рамки нашему разрушению?» «Друг мой, взгляните в окно. Вот он, этот регулирующий механизм. Диспособное к трансформированию звенья погибает, имеющее потенциал, эволюционирует. Вы хотите сказать, что Зона — это некий эксперимент высшего разума? А не кажется ли вам, что это довольно-таки жестоко? Не более, чем безответственное и бездумное разрушение собственной планеты. Думаю, этот механизм куда более разносторонен. Скорее, он возвращает нам, нами же выпущенную агрессию. Если бы это был инструмент воздаяния, то за 10 лет от человечества не осталось бы и следа, в лучшем случае жалкие крохи. В начале своего возникновения зона пульсировала, все с ужасом ожидали ее разрастания, не в силах противопоставить природе ничего, кроме оружия, послали нас сюда. Но это лишь версия гипотезы все же, несмотря на обилие техники, вы с трудом держитесь на территории финала, в то время как лесники, применяя оружие преимущественно для защиты, живут в куда более сложных условиях. Не стоит обижаться на факты беспристрастны. Давайте ближе к киноидам, доктор. Откуда они взялись? Неужели одна особь, попала в зону и произойдя потомство с дикими, пусть и одаренными телепатией и сородичами, дала этому толчок? Я вел исследования совместно с Кайманом, стараясь раздуть в нему искру разума, не ограничивая его развитие лишь на рефлекторном исполнении команд, основанных на учении Павлова. В своей работе я основывался на разработанной мной теории рода – живом вместилище генетической памяти, где информация передает не только биологические признаки, но и суммарную единицу накопленного предыдущими поколениями опыта. Спустя годы кропотливого труда, мне все же удалось обнаружить и со временем даже сформировать некий соединяющий мостик к этому глубочайшему информационному пласту, лежащему обособленно от индивидуальности. Через некоторое время Кайман стал понимать сказанные мной фразы, сформированные в произвольной форме, не имеющие сходства, четко сформулированной командой, что могло бы выглядеть как дрессировка. Возможно, и сам Павлов также подошел к этому барьеру, но был вынужден молчать, понимая, что его открытие не будет услышано или его в худшем случае попытаются применить в военных целях. Вообразите себе существо, способное к аналитическому мышлению, к выводам и имеющее потребность во встречном прикосновении разума. Имея в своем распоряжении информацию родословной Каймана, я попытался доказать, что возможно прямое применение ранее накопленного опыта в тех ситуациях, с которыми сталкивались в жизни генетические предки. Один из его предков во время Великой Отечественной войны служил в отряде АОСИД, армейском отряде истребителей танков. Запись об этом была в его родословной, а значит осталась в живом информационном пласте рода». С огромным трудом выбив для проведения эксперимента соответствующее разрешению Минобороны, я появился в одной из танковых частей. И многие помнят, как Кайман, не получив от меня никаких предварительных инструкций или команд, обвязанный сумками с бутафорской взрывчаткой, превзойдя самые смелые наши ожидания, смело бросался под танки, уворачиваясь от гусениц и холостых очередей, успешно подрывал цели одну за другой. Доктор, вам и шума поговорить два сапога пара, вот он бы понял вас с полуслова. Евгений Петрович весьма, весьма гениальный ум, но, к сожалению, узник замкнутой формы мышления. Физик от Бога не мог еще вместе с тем понять нечто более простое, нежели постоянная планка или уравнение Эйнштейна. Мы с ним сошлись в общей теории поля, но мои исследования он назвал невозможными, хотя и не лишенными смыслами. Вы были у Шумана? «Но это же на x 1 как вы один прошли в такую даль?» «Ну, почему же один?» Они сопровождали киноиды, они имеют острый исследовательский ум и не вместе с тем естественным чувством предусмотрительности и осторожности. Эх, не особо интересуют другие сектора, но и на свой реал пришлых они не пускают. «Это все интересно, но меня гложет одно сомнение», – Варяг поднял на доктора глаза, – «не могу поверить, чтобы вы не соблазнились провести подобные исследования и на человеке. Ой, весьма проницала покачал головой доктор. Да, я проводил такие эксперименты, но не желая быть извергами сектором, в качестве добровольца вызвался сам. В крайнем случае случился бы еще один доктор Хайд. У копирника вы полотливаете сигареты. И что? Кем вы стали? Что с вами стало происходить? Но мысли читать я не научился, рассмеялся доктор Галядина-Путников, но вернулся к естественному человеческому состоянию, получив восстановившийся в нормальный режим совесть и способность чувствовать других, как себя самого. Это неизмеримо глубже, нежели банальное ощущение мысли и угадывание туза в карточной колоде. Общее телепатическое поле Зоны усилило это действие многократно, подтверждая мысль о том, что она есть катализатор планетарного уровня. «Доктор является человеком в гораздо большем смысле, нежели все здесь присутствующие», – послышался приглушенный голос, растягивающий и с трудом произносящий слова. Кромарь, ближе всех сидевший к огромному, протянувшемуся возле печки во весь свой исполинск рост Протасу, подпрыгнул от неожиданности, и его руки самопроизвольно заметались в поисках оружия. «Вот об этом я и говорю». Протас открыл глаза и взглянул на путников долгим пронзительным взглядом. «Человеческий разум исполнен мыслью о разрушении и не потерпит конкуренции эгоизму, превосходству и чувству» исключительностью. «Вы – ты?» – растерялся Кромарь, не зная, как обратиться к громадному киноиду. «Разговариваете?» «Это, слышите, не только мой, Кромарь. Значит, я действительно разговариваю. Будет трудно в дальнейшем списать это на массовое помешательство или воздействие на ваше осуды. Мне все еще тяжело говорить. Гортань киноида не слишком приспособлена к человеческой речи, но ради интересов рода мне пришлось пойти на подобные изменения. Нам куда ближе прямой контакт, но люди не восприимчивы к эмпатии, хотя я вижу след сознания, которое уже соприкасалось с родом. Вам трудно поверить в свершившийся факт, Что, кроме человека и носителя разума, может быть кто-то еще. Не скрывайте вашу рассеянность, подобное чувство у вас вызывает все, в чем вы видите подражание, будь то медведь на велосипеде или мой далекий редок сородич, танцующий собачий вольс. Протос, но откуда у вас столь глубокое познание человека и наша манера говорить, словесные обороты, сравнение? Рот соприкасается с доктором уже 10 лет. У нас было время перенять вашу манеру говорить и способ махления. Мы с вами уже многие тысячи лет. Но вы не видите дальше собственного безрассудства. И если вашей разумного сфера дал шанс нашему виду и увидеться почки непрорывных случайных закономерностей, то мы приложим все усилия к выживанию. С вами. Тяжело ужиться, выстреляете сами себя. И что будет, если мы заявим о себе во всеуслышание? Мы боимся быть истреблены из-за ваших страхов и предрассудков. Человек не умеет жить в равновесии и симбиотическом балансе. Но доктор дал нам надежду. Нам ценен каждый человек, способный изменять сознание и видеть в нас нечто более домашнего питомца. Среди лесников, живущих с нами уже 10 лет, таких немного еще меньших во внешнем ареале, мы ждем дальнейшего витка и ваш выбор. Выбор? О чем вы, Протос? Зона – это ответ на ваш эволюционный тупик. Она – нечто более, нежели аномалия. Она – вопрос. Вопрос? Какой вопрос? Сигарета Коперника давно угасла, но он, не замечая этого, вглядывался в янтарные глаза киноида, в которых светился разум, не уступающий человеческому. Вопрос выбора. Совершите ли вы падение в разрушение, все живые или изменитесь? В зоне сошлись слишком много сил, слишком много интересов, чтобы вы могли понять. Вы не видите угрозы дальше сияния? И читая это в мысли хворяда, всегда пришло иное, жаждущее завершить начатый вас цикл разрушения. Вы должны сделать выбор, и если он будет верным, киноиды поддержат вас в восстановлении равновесия. С этими словами Протас тяжело вздохнул, отвернул голову и закрыл глаза. Путники раскрутые смотрели на доктора, он покачал головой. Не стоит задавать больше вопросов, он не станет отвечать. Он сказал, что хотел. Речевой обмен его слишком утомляет. Протос говорит от имени всего рода, потому добровольно согласился на изменение своей гортани для того, чтобы глухие могли услышать. Мы называем разумом, способный создавать что-либо новое вовне. Киноиды же созидают внутри себя. Они с легкостью, поразительной точностью умеют управлять энергетическими потоками, испускаемыми всем живым, изменяя свою природу и улучшая ее в рамках вида. Они сознательно выдавили собственные генные программы все признаки слепушей, считая их атовистическими оставит только обостренную способность к телепатическому восприятию. Эта работа была проделана столь точно, что даже спустя много поколений я не видел, чтобы среди них рождался щенок, хоть отдаленно смахивающий на слепуша. Получившимися характеристиками восточноевропейского очарки, мне, как специалисту, можно восторгаться до бесконечности. Но и тут киноиды пошли дальше». Уже на втором поколении они стали намного крупнее, массивнее. Ощутимо увеличился объем головного мозга, кора пошла складками, образовывая нейронные связи, превосходящие человеческие во много раз. Это могло бы казаться угрозой, но нам повезло. Они гуманнее нас. Но все-таки как это произошло, доктор, это не укладывается в голове. Возможно, потому, что у нас там слишком много лишнего. Но хватит разговора уже поздно и пора спать. Завтра грядет день перемен. Киноиды так долго добивались мира между нами, что готовы сопровождать на периметр, дабы все прошло успешно. Очень сильные союзники, вы еще будете иметь возможность в этом убедиться. Пусть они и не имеют рук, чтобы пользоваться ими как орудиями, вместо этого они предпочитают мысль. Доктор развел гостей по спальным местам, прикрыл за собой двери, но Коперник успел заметить, как тот посмотрел на Протоса, беседуя с ним на безмолвном языке мыслей.